Она перевернула еще несколько страниц. «О! Что там?» «Картина не хранится ни в одном из музеев. Пропала!» «Утеряна и, возможно, уничтожена». В последний раз выставлялась в 1937 году на Мюнхенской выставке «Дегенеративное искусство». Выставка произведения авангардного искусства, которая преподносилась нацистской пропагандой как антигерманское, еврейско-большевистское, опасная для нации и и всеарийской расы. Он недоуменно взглянул на нее. Экспонировалось в пятом разделе. В сопроводительном тексте говорилось, порнография не нуждается в ноготе, а дегенеративное искусство не нуждается в искажении изображения. Еврей может искусно изобразить немецкого предпринимателя капиталистическим распутником, а немецкую девушку — его сластолюбивой потоскухой Порнография, марксизм и классовая ненависть сливаются у евреев воедино. Если представить себе, что немцам и немкам, осматривающим эту выставку, приходится читать дальше. аурена у Рене Дальмана есть картина «Девочка с ящеркой»? Она вновь принялась перелистывать страницы. Как насчет ресторана? Когда вы здесь заканчиваете? В 4 В это время рестораны еще закрыты. Тогда не будет вам девочки с ящеркой. Вы уверены, что картина называется именно так? Не уверен. Так называли картину отец с матерью, а потом и он сам. Возможно, Рене Дальман назвал ее как-то иначе. Во всяком случае, изображена на ней девочка с ящеркой. Но не так, как мы только что видели, а можно сказать наоборот. Любопытно. Где же вы ее видели? Не помню уже. Потеряв осторожность, он едва не сболтнул лишнего. Спросил больше, чем мог себе позволить. По счастью, он не представился. Можно исчезнуть, не оставив следа. Пока он размышлял, она присмотрелась к нему. «Что с вами? Мне пора. Буду ждать вас в четыре у выхода, ладно?» Он выбежал из института, ничуть не смущаясь тем, что выглядело это по-дурацки. Лишь очутившись на скамейке у озерца в центре города, он принялся размышлять и понял, Как мало ему, собственно, было известно, и сколько еще предстоит узнать. Поэтому к четырем часам он появился у Института Истории Искусств. Она спустилась к нему по ступеням, вновь дружелюбно и чуть насмешливо поглядывая. «Ящерицы — существа робкие. Пожалуй, стоит кое-что объяснить. Может, посидим на солнышке озера?» Он начал рассказывать о себе по пути к озеру учится на юридическом, подрабатывает ассистентом у адвоката, который занимается делами о наследстве, спорами между наследниками, розыском наследников и оценкой наследства. Дома у одного покойного американца обнаружилась картина. Экспертизы нет, авторская подпись отсутствует. Возможно, картина не представляет собой никакой ценности, а может наоборот. Во всяком случае, ему поручено все выяснить. У американца Он подстелил куртку, они сели на траву у озера. Это немец, эмигрировавший в Америку, поэтому наследников мы разыскиваем в Германии. А у вас нет репродукции? При себе нет, но я помню картину наизусть, — он описал ее. М-да. Она искоса взглянула на него. А ведь вы прям-таки влюблены в эту картину. Он покраснел, отвернулся, делая вид, будто следит за яхтой. Да ладно уж. Если ты впрямь Дальман, то здорово. Видели его работы в нашем музее. Она перевела разговор на музей, на город, на то, как тут живется, откуда оба родом, где хотели бы побывать. Он попытался разузнать, как устанавливается автор картины, ее судьба, подлинные владельцы. Она отвечала на эти вопросы, но старалась вновь сменить тему. Когда солнце зашло за крыши домов и похолодало, они прошлись вдоль озера. «У вас есть кто-нибудь?» Ему казалось, что ответ может быть только утвердительным. При ее живости, уме, остроумии, при том, что она была не просто симпатичной, но имела милую манеру смахивать белокурые локоны, морщить нос. «Расстались три месяца назад, а у вас?» Он прикинул, «четыре месяца назад». Поужинали они в гостиничном ресторане? Он чувствовал, что готов влюбиться, Готов все рассказать, довериться ей. Но приходилось оставаться на чеку и избегать некоторых тем. Например, разговор о родителях, о женщинах, которые ушли от него —